Мария Петровна поставила склянку с лекарством, которую у держала в руках, и подошла к постели. Поправить, поправьте. Вот, хорошо, тепло. Он смотрел на неё, пока она управлялась с одеялом, потом закрыл глаза и с детски счастливым выражением на измученном лице заснул. Вы пойдёте домой, спросила Мария Петровна. Нет, я выспался отлично и могу сидеть. А впрочем, если я не нужен, то уйду. Не ходите, пожалуйста. Поговорим хоть немножко. Брат постоянно сидит за своими книгами, а мне одной быть с больным, когда он спит, и думать о его смерти, так горько, так тяжело. Будьте тверды, Мария Петровна, сестремило сердце и тяжёлые мысли и слёзы воспрещаются. Да я и не буду плакать, когда буду с сестрой милосердие. Всё-таки не так тяжело будет ходить за ранеными, как за таким близким человеком. А вы всё-таки едете? Еду, конечно. Выздоровеет он или умрёт, всё равно поеду. Я уже жила с этой мыслью и не могу отказаться от неё. Хочется хорошего дела, хочется оставить себе память о хороших светлых днях. Ах, Мария Петровна, боюсь я, что не увидите вы свету на войне. А чего? Работать буду. Вот вам и свет. Хоть чем-нибудь принять участие в войне мне хочется. Принять участие? Да разве она не возбуждает в вас ужаса? Вы или говорите мне это? Я говорю. Кто вам сказал, что я люблю войну? Только как бы это вам рассказать. Война зло. И вы, и я, и очень многие такого мнения. Но ведь она неизбежна. Любите вы её или не любите, всё равно она будет.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 Слова Марьи Петровны яснее выразили моё смутное отвращение к уклонению от войны. Я сам чувствовал то, что она чувствует и думает, только думал иначе. Вот вы, кажется, всё думаете, как бы постараться остаться здесь, продолжала она. Если вас заберут в солдаты. Мне брат говорил об этом. Вы знаете, я вас очень люблю, как хорошего человека, но эта черта мне в вас не нравится. Что же делать? Мария Петровна, разные взгляды. За что я буду тут отвечать? Разве я войну начал? Не вы. Да и никто из тех, кто теперь умер, на ней и умирает. Они тоже не пошли бы, если б могли, но они не могут, а вы можете. Они идут воевать, а вы останетесь в Петербурге, живой, здоровый, счастливый, только потому, что у вас есть знакомые, которые пожалеют посылать знакомого человека на войну. Я не беру на себя решать, может быть, это и извинительно, но мне не нравится. Нет. Она энергически покачала кудрявой головой и замолчал.